Наталья Лерник Тонкий тающий след. Исцеляющая проза. Моей маме, моей дочери Арине и моим драгоценным подругам. Я иду по ковру. Ты идёшь по коврёшь. Мы идём по коврём. Вы идёте по коврёте. Старинная грамматическая шутка. Глава 1. Рано или поздно все узнают, все рухнет, и она ничего не сможет с этим поделать. Мягкая желтая игрушка, в кепке, как у Шерлока Холмса, смотрела на Надю тупым веселым взглядом. «Пикачу-детектив. Двадцать сантиметров, цена пятьсот пятьдесят рублей», — сообщила этикетка. «О, Господи, он еще и детектив. Вот мерзость-то!» Она почувствовала, как холод пробирается по спине и ощутила запах сгоревшего масла. Откуда он здесь? Сзади раздражённо засигналили. Надя бросила игрушку на пассажирское сиденье, сжала руль ледяными пальцами и тронулась с педаль газа, услышала урчание двигателя. Нервным движением, подтянув шарф потуже, она поехала к выезду заправки. Может, вернуть? Замешательство длилось всего пару секунд. Нет, невозможно. Лучше вообще не соваться, а то ещё поймают при попытке положить это на место. Это же надо было украсть покемона да ещё на заправке, где я на бываю дважды в неделю. Надя поджала губы и излишне резким движением направила машину в плотный поток. Зима, слава богу, кончилась, но весна и на смену не спешила. Мокрая, серая и какая-то растерянная Москва ждала, когда исчезнут с улиц неряшливо огороженные снежными валиками разнокалиберные лужи. А пока поставляла горожанам Стандартные порции мартовской грязи и слякоти. У обочин, на переходах, у входов в метро, на обуви и брючинах, на боках троллейбусов и на лобовых стеклах машин. Капли, капли, грязные капли. Отношение к машине у Нади было мужское. В салоне всегда безупречная чистота и ничего лишнего. Но вот мыть – это же просто потеря времени. При нашей-то экологии. Дворники начали скрипеть. Когда на техосмотр? Через пару недель надо бы уже записаться, за одной резинки поменяют, мыть машину или не мыть, и куда теперь девать этого пикачу, будь он не ладен. На этот раз всё случилось как-то сразу. На несколько секунд, надё будто деревенело. Взгляд остановился на ярком пятне, а рука сама собой протянулась и спрятала игрушку в карман пальто. А ведь там камеры. Спина похолодела. и кажется даже стало влажной. Боже мой, ну что же делать? Неужели это опять началось? 5 лет спокойной жизни, и вот оно снова стресс. Врач сказал виноват стресс. Но не так уж сильно я нервничаю. Вадим, Лёшка, работа, всё, в общем, как обычно. Бабушка. Бабушка без изменений. Ужасно, что на этот раз врачи даже не стараются обнадёжить. Да. Наверное, из-за этого. На этот раз все произошло как-то внезапно. Раньше по растущему напряжению Надя за несколько дней могла сказать, что это случится снова. А сейчас сигналов не было. И это пугало. Магазин товара для художников освещал промозглую вечернюю улицу теплым светом витрин. В таком месте, как это, уж точно заботятся о правильном освещении. Ни голубой и ни желтый. а ровный и мягкий свет, имитирующий натуральное солнце. А как иначе? Ведь только часть красок покупается по номерам. А чтобы влюбиться в новый оттенок пигмента или бумаги, его нужно правильно увидеть. Здесь знали толк в деталях, и балавали знатоков с хорошим выбором. За это магазин в торце здания большой галереи любили многие профессиональные художники. Надя подъехала прямо к входу и встала, как любила, кое-как на искосок, не задумываясь. Машина не просто была её личным пространством, она как будто давала ей право на какую-то дополнительную дерзость. Иногда за это приходилось платить. Но Надя считала, что тратит на штрафы меньше, чем они и дамы на туфли. И вообще, это никого не касается. Пока я главный добытчик в семье, сама плачу штрафы и кормлю своих мужиков, ставлю машину, как хочу. и точка. Открыв дверь, она не глядя опустила ногу и, конечно, угодила в лужу. Вода залилась в ботильон сверху, узкие штанины мгновенно промокло и ледяным языком прильнуло к ноге. Бр. Надя нащупала в квадратной деловой сумке упаковку одноразовых платков. Быстро протёрла обувь и плотнее запахнув строгое тёмное пальто, быстро взлетела по семи знакомым ступенькам. Верочка, привет. Привет, Надюша. Рада тебя видеть. Как ты? Да всё хорошо, как обычно. Как твои дела? Я этюдники хочу посмотреть. Ещё Вадиму нужно масло и несколько кистей. Давай покажу, что есть. К сезону этюдников будет больше, но это через месяц примерно. Ближе к майским должны привезти. Пока у нас только базовые модели. Тюбики и банки с красками, растворителями и грунтами. Карандаши и кисти в пластиковых ячейках стендов, коробки с пастелями и углем, холсты на подрамниках, листы разной по плотности и оттенкам бумаги, блокноты, ластики и фартуки, мастихины, книги, мольберты и манекены. Этот мир, отделенный от обыденности тонким стеклом витрин, Надя знала во всех деталях. Она любила его запахи и звуки, могла с закрытыми глазами перечислить порядок цветов в круге Иттона. и назвать правильные сочетания для любого тона. И если бы не вечные заботы, она могла бы здесь оставаться часами. Она на пару мгновений застыла, машинально крутя обручальное кольцо на пальце и будто медитируя на глубину, как воснецовская Аленушка усмехнулась сама себе и обратилась к Вере. Этюдник не готова пока, Вер. Надо подумать. Давай пока возьму масло. Сен-Элье. Вот список по номерам. Еще походную палитру и щетинные кисти. Плоскую пятерку, круглую восьмерку. Синтетику четверку, круглую еще. — Да, конечно. Может, еще маленькую из колонка? — А для Леши акварель не нужна? Верочка работала в товарах для художников уже много лет и знала всю семью, которая в разных сочетаниях заходила сюда за художественными материалами. — Да, давай еще колонка. Пусть двойка будет. Спасибо. Алеша не рисует больше. Он же у нас теперь серьезный человек, юрист. Уже второй курс заканчивает. В голосе Нади звучала гордость. С ума сойти, юрист! И как? Нравится ему? Вер, я сама удивляюсь. Учится, как зверь. А сейчас еще на практику в полицию пошел. Увлекся не на шутку. Надя улыбнулась, будто сама не особенно веря своим словам. Свекровь, конечно, в шоке. внук самого Невельского, и вдруг не художник, а чуть ли не мент. Ну что поделаешь? Ну, переубедить детей нереально, остаётся только поддерживать. Махнув Верочке на прощание, Надя подошла с покупками к кассе. Незнакомая черноболосая девушка в очках в массивной оправе дежурно улыбнулась. Не желаете выбрать что-то для себя? У нас много товаров для любителей. Вот, например, стартовый набор Блокнот и графические инструменты. Можно попробовать скетчинг. — Ну, конечно. По мне ведь сразу видно, что я не художник, да? Этот свой холодный и стервозный тон Надя и сама терпеть не могла. Еще одна вещь, которую она сегодня не контролирует. — Ой, простите, пожалуйста, просто... Кассир почти заикалась от смущения. — Вы так солидно одеты. И маникюр... Художники обычно не так выглядят. Простите, я не хотела вас обидеть. Дисконтные карты есть у вас? Разумеется, максимальная. Я постоянный клиент. Очень хотелось грохнуть дверью, но Надя просто ещё раз потуже потянула шарф. Чему тут удивляться на самом деле? Деловой костюм, пальто, офисная сумка, красный маникюр и полное отсутствие украшений. Её вид и правда богемным не назовёшь. Управлять рисками в страховой компании и выглядеть как художник? Это было бы просто странно. Но разве можно с такими навыками работать в продажах? Она же тупо ничего не понимает в людях, эта девочка. Надя бросила сумку с покупками на пассажирское сиденье, взяла желтого Пикачу и быстрым движением сунула его в урну у крыльца магазина. Потом, хорошенько потянувшись, перешагнула проклятую лужу и одним рывком переместилась за руль. А Ленка меня все ругает, что я юбки с каблуками не ношу. Хороша бы я была сейчас. До дома оставалось минут 20. Старый бежевый дом с высокими узкими окнами стоял на углу плющихин незыблемо и величественно. Надя любила свой район до самозабвения. Даже внезапный отъезд матери, обида на которую не исгладилась за прошедшие 20 лет, не отнял ни капли очарования от надиного ощущения дома. Здесь ей было хорошо. Здесь была её крепость. Она не долюбливала только тесноту и странные судороги старого лифта, поэтому всегда поднималась на свой шестой этаж пешком. Широкая лестница с плавными поворотами и пологими ступенями была построена в то время, когда ещё было принято ходить пешком, и это ощущалось при каждом шаге. Перила пока оставались прежними, узкими, из отполированного до черноты старого дерева, а вот старую жёлто-серую плитку на площадках постепенно заменяли. И это было жаль. Но что поделать? Центр новые состоятельные жильцы наводили свои порядки в местах общего пользования. Хорошо хоть удалось оставить старые рамы. Реставрировать их было дороже, чем менять на стеклопакеты. Но это был редкий случай, когда авторитет семьи художника Невельского подействовал на соседей, простых, богатых бизнесменов. И они подчинились доводам о стилистике, эстетике и прочих загадочных вещах. Наде легко поднималась по лестнице. Удобная всё-таки привычка. Никакого фитнеса не надо. Неженственно, говорит Ленка. Женщина должна уметь себя беречь. А ты по лестницам шатаешься, как физкультурник, без каблуков. И стрижка эта, и почему ты всегда без украшений. Надо будет сейчас после ужина посмотреть вебинары, которые Ленка мне подарила, а то ведь обидится. Завтра в 3 совещание. Надеюсь, эта тормознутая Наташа не забудет вставить слайды в презентацию. Так, а что у нас на ужин? Сегодня всё хорошо, возиться не придётся. Котлеты есть, а нарубить салат и сунуть в духовку готовый пирог дело 10 минут. Сначала пирог. Ему надо минут 40. Потом уже остальное. Подходя к двери, Надя достала ключи. На секунду закрыла глаза. Что если все узнают? все значительно расслабив мышцы и приветливо улыбнувшись, она открыла дверь. Глава вторая. Улыбка досталась коридору, потому что встречать её никто не вышел. Надя длинно потянула носом запах своего дома, ещё на секунду прикрыла глаза и снова улыбнулась, но уже по-другому, расслаблена и блаженна. Сняв пальто и жакет, она присела и наконец сняла промокшую обувь. Электросушилка для обуви Что-то вроде двух кипятильников, соединённых общим проводом, была её любимым предметом в межсезонье. Надя вообще так следила за мельчайшими компонентами комфорта, что иногда это напоминало манию. Она не держала в доме никаких сувенирчиков, рюшечек и статуэток, потому что не любила визуального шума и вещей, которые не работают. Но предусмотреть каждую мелочь и устроить всё максимально разумно это был настоящий пунктик. Ей нравилось продумывать все до мелочей и располагать так, чтобы можно было жить хоть с закрытыми глазами. Вот, пожалуйста. На случай мокрой обуви у нее есть и сушилка для обуви, и розетка для нее рядом с банкеткой. Слегка шаркая по полу простыми серыми тапочками, Надя прошла по коридору к средней из трех комнат, в которой работал муж. Одна паркетная дощечка перед его дверью уютно скрипнула. — Вадим, ку-ку. Я дома. Привезла тебе масло и кисти. Привет, дорогая. Встрёпанный и невесёлый Вадим был погружён в общение со смартфоном. Набрав что-то на экране, он спрятал телефон в карман просторного старого кардигана. Одевался муж, как и положено художнику, небрежно и просто. А этюдники были были, но пока для пленэров не сезон, их там немного, и какие-то все тяжёлые и страшно дорогие. Надя углубилась в недра квартиры, повышая голос, чтобы муж мог её слышать. Я пока ехала, вспомнила что где-то на Андресоле должен быть мой старый. Давай поищем. Только переоденусь. А ты принеси по колесницу. Вадим поморщился, но промолчал и снова достал телефон из кармана. Надя на домашней униформе, узкие джинсы и чёрная футболка тоже не очень вязались с отделами женственности. Но у Нади было целых два аргумента, которые даже Ленке казались более-менее сносными. Во-первых, так она одевалась в точности как муж, только без кардигана, а это сближает. А во-вторых, демонстрировала тому же мужу свою стройную, лёгкую фигурку. В её возрасте быть стройной без усилий что не говори большое преимущество. Вадим всегда говорил, что у художника должна быть изящная жена, и, кажется, ничего не имел против стрижки. Хотя Ленка говорит. Надя вышла в коридор и окликнула мужа. Вадим, стремянку несёшь? Да, момент. Он отвлёкся от смартфона и спустя полминуты вернулся в коридор со старой складной лестницей. Надя поднялась на верхнюю ступеньку, с усилием открыла тугой шпингалет и распахнула белые, окрашенные масляной краской дверцы. Как думаешь, выдержит ли меня надрессоль? Я каждый раз волнуюсь, когда ты туда залезаешь. Давай осторожнее, Нать. Пловка, как обезьянка, она перелезла с лестницы на Андрессоль. Та даже не скрипнула. Вадим поднялся на третью ступеньку стремянки и напряжённо смотрел на жену. Она покрутила головой, секунду подумала и начала продвигаться внутрь. мимо стопок старых книг, коробок с утварью и прочим хламом, который был изгнан из жилых помещений после отъезда матери. Ага, вот оно. Этиульник стоял справа у стены. Прямо за ним была художественная папка большого формата. Может пригодиться. Надя как раз задумала уборку в мастерской мужа. Она вытащила оба нужных предмета и ползком, не разворачиваясь, двинулась обратно. Неудобно извернувшись, передала Вадиму сначала папку, потом и этюдник. И в последний момент запнула ещё шкатулку, которая стояла слева почти с краю. Экзотическая, вся в металлических кружевах, она была украшена яркими разноцветными камнями и весила, наверное, целую тонну. Нать, а это что? Это что-то от матери, не открывай, я потом посмотрю, уже забыла, что там. В двери повернулся ключ. Родители, привет. Лёшка явно был в хорошем настроении, но по дурацкой привычке девятнадцатилетнего молодого специалиста напускал на себя многозначительную усталость и озабоченность. Еда есть? Да, конечно, Лёш. Давай, иди, мой руки. Через 10 минут сядем, ответила Надя с нежностью, глядя на сына. Его эта материнская ласка чаще сердила, чем радовала, но она не могла ничего с собой поделать. Парень на её взгляд был просто эталонный красавец, и она таяла каждый раз, когда на него смотрела. Вадим раскрыл папку, появившуюся с антресолей. "Натя, это, кажется, твоё. Да?" Надя быстро заглянула в картонный ящик в папке. "Ну давай мне, я разберусь". Подхватив шкатулку и папку, она прошла пару шагов по коридору. Бедром толкнула дверь и оказалась у себя. В этой комнате, помимо супружеской постели, стоял её небольшой столик, туалетный и по совместительству компьютерный. Или скорее, наоборот. Папка с внезапно обнаруженным Надиным наследем была бежалосно засунута в щель между столом и стеной, а шкатулка воцарилась на столе. Её марокканская пышность в простом серо-белом интерьере спальни выглядела неуместной. Надя подняла тяжёлую резную крышку и заглянула в обитое бордовым бархатом нутро. Внутри лежала груда украшений, экзотических, ярких, невероятных. "Вполне нормально для Марины", подумала она, мысленно называя мать по имени. и небрежным движением захлопнула крышку. Уски пенал на кухне вмещал только самое необходимое, и есть приходилось у стола, придвинутого к плотной к стене. Но наличие отдельных комнат для каждого члена семьи было важнее, чем мифический приход гостей, ради которого потребовалось бы накрывать стол в каком-то более просторном помещении. Гостей у них давно не бывало. Вадим не особенно любил сборища, а Надя слишком уставала на работе, чтобы ещё в выходной танцевать у плиты и перемывать горы посуды. Она собирала ужин почти не глядя: большая миска с салатом, разогретые на сковородке под крышкой котлеты. Вадим уверял, что еда из микроволновки становится неприятной на вкус. Тарелки, вилки, салфетки. В духовке оживал замороженный пирог с вишней, проверенный, на вкус будет лучше, чем домашний. Мужчина уже сидели у стола, который Надя по какой-то странной причуде всегда застилала тканевой скатертью, простой и однотонной, но обязательно из обычного хлопка или льна. без всяких пропиток или не дай бог кленчатого схожу. Ну и как твоя практика? Вадим смотрел на сына, слегка приподняв вразительные тёмные брови, как будто не ожидая ничего хорошего в ответ. Всё нормально по. Чему тебя там мучит, не как не пойму? Ты всего лишь на втором курсе университета. Какой прок нюхать эту баланду, если ты не собираешься идти, как это говорится, в правоохранительные органы? Прок очень прямой. Надо понять, как устроена вся система, чтобы в ней успешно работать. Лёшка говорил монотонно и отчётливо. Голос его был мрачен. Хорошее дело работать в этой репрессивной системе. Она не репрессивная, она правоохранительная, охраняет право, понимаешь? Да уж, что здесь непонятного? Это ведь не бином Ньютона. Дядьки с резиновыми палками, которые ничего больше не умеют, следят за тем, чтобы никто не высовывался. Тех, кто высовывается, бьют. Рас начав иронизировать, Вадим явно не собирался останавливаться. Откуда ты это взял? Лёжковский пел быстро, потому что этот разговор был далеко не первым, и он знал, что переубедить отца не получится. Там нормальные люди работают, как ты и я. Как я? Вадим пытался прикрыть откровенную злость улыбкой, поэтому гримаса получалась жутковатая. Ну, спасибо, сын. Надя попыталась вмешаться. Ребята, ешьте, а, остывает же. Лёшка сбавил темп. — Я просто хочу сказать, что в полиции работают нормальные и порядочные люди, и работа у них не из приятных. Но они её делают, потому что должны. — Возможно, они должны. Я о них ничего не знаю, — парировал Вадим. — Но при чём здесь ты, скажи на милость? Внук прославленного художника, картины деда в Третьяковке висят, сын художника. Ты всё детство рисовал. — И как рисовал? — Ну как так, Алексей? Ну как так? Да вот так. Какое твоего искусства прок? Оно делает мир лучше? О, господи, каждый день одно и то же. И когда вам только надоест, пробормотала Надя и попробовала сменить тему. Котлеты совсем не удались, раз не могут вас отвлечь от дискуссий. Котлеты просто супердорогая. Дежурная похвала мужа вынесла Надю за воображаемую черту, внутри которой разворачивались боевые действия. Да. Искусство делает мир лучше, и я могу понять, почему в милицию идут те, у кого нет образования, эрудиции, внятной семейной истории, но у тебя же совсем иная ситуация. Да, конечно, у меня она совсем другая. Мне с детства выносили мозг этими кисточками, красками, колоритом и этюдами. Внук художника и сын художника, говорил об искусстве без того почтения, которого от него ожидали. Я в художку 8 лет ходил, как на каторгу. бархатные штанишки, кофточки с жабо, бабушкины восторги. А я хочу сам жить, сам, понимаешь? Хочу жить так, как я решил. Мне нужно, чтобы мир был лучше, и не где-то там, а здесь, на нашей улице, в нашем доме, чтобы в нём было меньше нечисти, чтобы матери было наконец на кого опереться. Лёшка Осиок, увидев, как отец вздрогнул и побледнел, стиснув вилку. И вообще, ну чего мы спорим, сказал он уже тише. Я же сказала, что буду адвокатом. В полиции не останусь. Просто чтобы быть хорошим адвокатом, надо поработать на земле. Это так называется, на земле. Когда видишь всё изнутри, проходишь все этапы. Лёш, возьми ещё котлетку, вмешалась Надя. А чем ты сам там занят? Ты ведь не ловишь преступников. Наверное, помогаешь кому-то, да? Ну, в основном я, конечно, бумажки там ношу, но и наблюдаю, как работают. Как опрашивают, например, Переключившись на приятную для себя тему, Лёшка мгновенно расслабился. Руководитель практики у меня прикольный, майор Прохоров. Он такой типа продвинутый чувак. книжек много читает, истории там, криминалистика, психология. В отделении его профессором зовут, но только за глаза. Он мужик жёсткий. И что? Чему интересному он тебя научил? Вадим уже взял себя в руки и старался говорить мирно в тон сыну. Ну, он много всего читает по нашему делу. Там же всё время новое что-то публикуют, и статьи, и книжки, в основном на английском, конечно, но и переводят же. Вот, например, прямо свежая теория: почему люди становятся преступниками. Он смотрел на отца так, будто приглашал его включиться в увлекательную игру. И почему же? Ребята, вам не надоело? Может, сменим тему? Я чай поставила, пирог уже вот-вот будет готов. Наде не нравились разговоры о преступлениях, но с тех пор, как сын пошёл на юридический, эти темы в доме обсуждались постоянно. Надюша, погоди, не мешай. Тут у нас теоретическая часть началась. Дай просветиться. Ну так вот. Рассказывая, Лёшка увлекался, повышая голос и быстрым движением взъерошивал волосы, совсем как его отец. Буквально лет 5 назад два американских криминолога, Ховскин и Элис, провели исследование криминальных элементов и обнаружили, что те, у кого указательный палец короче безумянного, имеют склонность к агрессии и преступлениям. Да ладно, ерунда какая-то. Вадим доел и отодвинул от себя тарелку. А вот и не ерунда. Лёшка и где уже забыл, так увлекла его собственная лекция. Если женщина ходит беременная, и у неё в этот период повышается уровень тестостерона, у ребёнка формируются такие вот руки. И, похоже, этот гормон действует ещё и на психику будущего ребёнка, потому что потом из таких детей вырастает больше преступников. Лёш, но ведь тестостерон это мужской гормон. Откуда он у беременных? А вот и нет. Он и у женщины есть, оказывается. Я сам не знал. Ну, ты вот видел женщин с усиками? Это оно. А повышаться тестостерон может даже от неправильного питания. И вот, исследования, факты, как говорится, на лицо. Я как узнал, сразу стал на свои руки смотреть. У меня, слава богу, явно всё в порядке. Мам, дай свою. Лёшка легко и быстро схватил мать за маленькую кисть и развернул её вверх пальцами над столом. Вадим захохотал. Ну всё, — Наша Надежда Юрьевна — криминальный элемент. Вот оно что! Надя вскочила. — Да ну вас! Развели тут демагогию! Так, все, я пирог достаю. Быстро собрав тарелки, она вынула из буфета большое блюдо для пирога, благородной формы, но без декора, абсолютно гладкое, и отвернулась к духовке. — А что, кстати, много женщин-преступниц? — Не, гораздо меньше, чем мужчин, раза в три, наверное. — Ну, вполне логично. — А какое преступление самое частое? — Ну, кражи, конечно. — Мам, — Лешка обернулся на грохот формы для пирога, — тебе помочь? — Вот засада, но это же надо! — уронила пирог. На Наде, что называется, лица не было. — И как теперь чай пить? Глава третья После ужина все разошлись по своим комнатам. Немножко повозившись на кухне, Надя тихо стукнула в дверь мужненной мастерской. Это на работе у них принято входить в кабинеты сразу, едва обозначив свое присутствие за дверью, как требовал шеф. Дома у Невельских порядки были старосветские. Здесь уважали личное пространство. — Да. Голос Вадима звучал вяло. — Ну как? Что скажешь? — Ну, и тюдник, как и тюдник. Но, конечно, старый, грязный. Как-то не очень мне это нравится. Голос Вадима звучал брюзгливо, и из-за этого он казался старше и слабее, чем был. Не старый, а винтажный, — попробовала разрядить атмосферу Надя. Пятна ототрем, времени на это полно, пока еще погода для пленеров установится. Инструменты должны вдохновлять, а я буду таскаться с этим старьем, как неудачник. Вадим, ну что за глупости, это не старье, а вещь с историей. Кто на них смотрит вообще? Не знаю. Новый приличный стоит тысяч пятнадцать, а то и двадцать. Ты уверен, что он тебе нужен? Она взвесила этюдник на ремне. Удивительно, какой тяжелый. Почему это совсем забылось? Или в юности он не казался таким уж увесистым? Надя, если я говорю, что нужен, значит нужен. Я намерен вернуться к работе с натуры. Вадим что-то перебирал и переставлял на огромном, заваленном художественными материалами, набросками и книгами струганном столе. Но может попросить у Майи Васильевны тюдник твоего отца? Я даже не уверен, что она его сохранила. мастерской больше нет. Зачем он ей? Наверное, давно отдала кому-то. Вадим, но ну, может, ты хотя бы поинтересуешься? В конце концов, ты и сам на эти удых не был больше 20 лет. Это сейчас внезапно тебе понадобилось? Слушай, ты прекрасно знаешь, что я на всё готов, лишь бы вырваться из этого творческого кризиса. Вадим смотрел на неё отчаянно, с болью. И Наде вдруг стало стыдно. Ну прости меня. Я не права. Да. «Давай, конечно. Сделаем все, как ты скажешь. Говорят, поменять жанр бывает полезно. Вадим, ты же знаешь, и я знаю. У тебя настоящий талант. Подлинный. Просто не всем доступно то, что ты делаешь. А те, кто понимает, они видят. И я люблю твои работы. И ты прав, что не изменяешь себе. Творчество требует мужества. И у тебя оно есть. Ты молодец. Кризис обязательно закончится. Надо просто делать что-то, пусть понемногу, но постоянно, каждый день». изрекая банальности, которые надоели уже ей обоим, Надя тихонько двигалась по мастерской мужа. Картины здесь стояли повсюду: стояли рядами у стен, опирались на ножки огромного стола, заляпанного красками разных цветов, висели на стенах или лежали на стеллажах. Надя легко прикасалась к подрамникам, скользя взглядом по давно и хорошо изученным работам мужа. Современное нефигуративное искусство. Такое, правда, требует профессионально тренированного взгляда. Пока Вадиму не везло, Желающих купить его картины было, мягко говоря, крайне мало. Несмотря на многочисленные попытки свекрови моей Василиевны и ближайшей подруги Ленки вмешаться в процесс поиска галеристов, Надя была непреклонна. Вадим сам должен решать судьбу своих работ. Нельзя унижать творца и мужчину попытками помочь. Слушай, знаешь что? А давай расчистим немного твоё пространство. Вадим резко выпрямился на диване, с которого теперь следил за женой, и сложил руки на груди. Ты опять, Вадим, дорогой, ну правда, может стоит упорядочить весь этот хаос? Разгрести завалы, вытереть пыль, сложить работы по сериям наконец. Надя старалась говорить с ним мягко, как с больным. Она правда хотела помочь. Надя, я тебя очень прошу, оставь эту затею, отчеканил Вадим. Я здесь работаю, и только мне решать, как здесь всё должно быть. Но у тебя же все стелыжи в пыли, картины перепутаны, готовые работы вместе с этюдами Альбомы разбросаны по полу. Она оглядывала кабинет и на каждом метре его находила подтверждение своей правоты. Ещё раз повторяю: оставь, пожалуйста, в покое меня и мою мастерскую. Мама никогда не позволяла себе вмешиваться в работу отца. Ну, ей это было проще. Хмыкнула Надя. Игорь Павлович ведь работал не дома, а в отдельной мастерской. А мы здесь живём. Рывком встав с продавленного дивана, Вадим подошёл к окну без штор и уставился в вечернюю мглу. Коренастый и невысокий, он обычно выглядел крепким и мужественным, но сейчас вся его фигура показалась Наде какой-то жалокой. Бедный мой, неприкаянный талант. Она подошла и обняла его сзади. Хорошо, батька, будь по-твоему. она редко называла его уменьшительным именем, от которого пахло их общим детством, развесёлой компанией из художественной школы и студенческими тусовками, на которых, впрочем, Надя провела не так много времени, быстро став женой подающего надежды потомственного художника и будущей матерью продолжателя творческой династии Невельских. Никакого чёртова порядка. Пусть в твоей берлоге царит дух первозданного хаоса. Да будет так. Она поцеловала мужа в растрёпанный затылок. Не отвечая, он повёл плечами, как бы освобождаясь из её объятий. Надины руки соскользнули и остались ниу дел. Вадим вернулся к дивану и нажал кнопку на пульте телевизора. О, хорошее кино. Посмотришь со мной, произнёс он ровным тоном, будто никакой стычки и не было. А что показывают? Побег из Шоушенка с Морганом Фрименом. Вадим уже уселся и смотрел в телевизор. Про преступников? Ой, нет, знаешь, это не моя тема. Я лучше своими делами займусь. Надя повернулась, чтобы выйти, и услышала, как на телефон мужа подряд пришли четыре сообщения. Зин-зин-зин-зин. Он вынул телефон из кармана и принялся тыкать пальцем в экран, не заметив, как жена тихо вышла за дверь. В комнате сына всё происходило одновременно: играла музыка, на планшете тяжело двигалось видео, а в компьютере было открыто сотня вкладок, между которыми будущий победитель криминала переключался мгновенно и безошибочно. Когда Надя постучала и вошла, Лёша быстро набирал текст в мессенджере социальной сети. Мам, ты чего? Ищешь, чем заняться? Иногда Лёшка в своей снисходительности бывал откровенно грубоват. Да нет, я так, пообщаться. Если у тебя время есть. Мамуль, веришь, ни минутки. Ты извини, пожалуйста, я просто на расхват. Сын говорил, не отрывая взгляд от монитора. Мы с Машей не виделись уже 5 дней. Сидоров в гости зовёт на выходные. С ним надо договориться. Ещё по работе одну штуку нужно успеть сделать. Прокоров мне загадку загадал, да ещё и предупредил, что однозначного ответа нет. Завтра спросит, и если я поплыву, будет тролить. А он в этом деле мастер, ламастер. Чем там Маша занята? Всё у неё хорошо? Надя уже 3 месяца слышала имя новой подружки сына, но до сих пор не была с ней знакома. Да, спасибо, мам. Учится она, всё хорошо. Лёшка ни на секунду не переставал щёлкать клавишами ноутбука. — Привет, передавай. — Надо бы как-нибудь нам с ней повидаться, а то уже неудобно это заочное знакомство затянулось. — Ага, конечно, передам. Леша склонился к монитору и прищурился. — Ну, Прохоров, а Прохоров? — О чем загадка-то? — Да он сказал, что бывают случаи, когда виновного в краже освобождают от ответственности, а я, оказывается, об этом ничего не знаю. — Ну, ищи, Лешка, только не засиживайся, ладно? У меня завтра важное совещание, надо пораньше в офисе быть, чтобы подготовиться. Так что в 8 уже выезжаем. Конечно, мам. Спокойной ночи. Надя поцеловала тёплую макушку, радуясь, что поглощённый компьютером сын слишком занят, чтобы сдливо отмахиваться или отчитывать её за телячью нежность. В спальне, которая находилась дальше всего по коридору, 20 с чем-то лет назад началась семейная жизнь Вильских. Сначала это была комната Нади. Потом здесь поселился и Вадим. Здесь был зачат Лёшка. И здесь же он жил с родителями первые 3 года, пока не пришла пора вылезать из детской кроватки с опускающейся решёткой. Последние месяцы Надя была здесь в основном одна. Изначально в квартире, где все 3 одинаковые прямоугольные комнаты выходили в длинный коридор, ближайшее к ко входу помещение было маминым. Марина не очень интересовалась кухней, хозяйством, и не вникала в дела дочери. Зато была человеком лёгким и удобным в быту. Когда Надя привела в дом приятеля по художественной школе и объявила об его новом статусе жениха, мать без лишних вопросов согласилась, чтобы он жил в комнате Наде, а среднюю отдали ему под мастерскую. До вступления в союз художников отдельного помещения Вадима не полагалось, а уж потом он, конечно, куда-то переедет с работами, и в средней комнате, наверное, будет детская. О том, что комната для малыша молодой семье понадобится достаточно скоро, Марина узнать не успела. Пока Надя готовилась делать дочери важное заявление, та внезапно сама огорошила молодых. Выхожу замуж, уезжаю, чтобы вам, ребята, не мешать. Смертельная обида на то, что всё это было проделано так быстро, решительно и без учёта мнения семьи, застыла в груди Нади холодным камнем, похожим на тот, над которым хлопощут в кёрлинге, большим, округлым и каким-то неумолимым в своей тяжеловесности. Она так и не сказала матери о беременности. Та устроила все дела с отъездом буквально за пару месяцев, а к моменту, когда Наде пришла пора рожать, уже неплохо освоилась на новом месте в тихой европейской стране и начала посылать молодым невельским открытки, активно зазывая в гости. Марина вообще быстро приспосабливалась. Покойный дед звал её с намёком на чеховскую героиню Попрыгунью. "Начало тогда заприти отвечать на междугородние звонки", проболталась бабушка Галина Дмитриевна. Для неё никогда не было проблемы указать непутевой дочери на её очередную непоправимую ошибку. От о новостях о рождённом тайком от неё внуке Марина чуть не сошла с ума. Мгновенно примчалась из своей Чехии, но замки на плющихе уже заменили. На телефон никто не отвечал, а молодые родители и новенький малыш были по причине дачного времени неизвестно где. И родная мать непутевой Марины, она же Надяна бабушка и Лёшана прабабушка, наотрез отказалась говорить своей дочери, где они прячутся. Принципиальность это у нас генетическая, говорила она с горькой радостью. Помыквившись пару недель, Марина уехала. Никто из семьи даже не знал, где она ночевала в этот приезд в Москву. Потом Марина бывала в Москве еще несколько раз, и постепенно даже какой-то контакт наладился. Галина Дмитриевна отвозила правнука на свидание с ней в парке или кафе-мороженом. Иногда к Лешке присоединялся Вадим, и так вот, через посредников мать и дочь узнавали друг о друге. Общаться с матерью Надя не хотела ни за что, и подарки принимать запретила. Она даже ремонт сделала так, чтобы в доме не оставалось следов Марины. полка тёмный пол из натурального дерева, белые стены, медфанская плитка с геометрическим узором, серая и белая мебель. При матери здесь было всё иначе. Она обожала яркие краски, мастерски с ними обращалась, и все помещения в старой квартире были похожи на декорации к театральному спектаклю вроде Принцессы Турандот. Экзотичные, пёстро выкрашенные, забитые бесконечными безделушками, привезёнными друзьями и знакомыми из дальних странствий, подушками и пледами Статуэтками и книгами, огромной коллекцией разноцветных необычных бутылок. Надя вычистила все. Ну, почти все. Некоторые вещи попали под защиту Вадима, который до поры до времени сдержанно симпатизировал Марине, и упокоились на антресолях, потому что могли служить реквизитом для учебных натюрмортов. Шкатулка, которая сейчас стояла на узком белом столике, была частью той, прежней жизни, и смотрелась в Надиной комнате чуждо и странно. каком в больнице. В шкатулку когда-то говорили, что я привёз Марине из Марокко нади на отец, о котором она больше, можно сказать, не знала ничего. Мать говорила, что он был невероятно красив, а бабушка уверяла, что ничего не помнят об этом мерзавце, потому что Марина их едва познакомила прежде, чем он исчез. Фамилия у Нади была по матери, и отчество тоже, обе Юрьевны. Лишь по косвенным признакам можно было догадаться, что, видимо, он был блондин. иначе сложно понять, как у огненно-черноволосой Марины появилась дочка такого сдержанного, тонкого колорита, как Надя. Фигурка на тоже была не в мать. Присуща Нади хрупкость, по-видимому, тоже была подарком загадочного мерзавца. Так, надо заняться делом. Ленка же не отстанет, пока я не посмотрю этот вебинар. Ленку нужно слушаться, иначе на споры с ней уйдёт всё время, которого и так нет. Надя сдвинула шкатулку вглубь стола, уселась на простой стульчик и открыла крышку ноутбука. Платформа для прохождения онлайн-уроков узнала ее сразу. Надя училась постоянно, самому разному. Прилежно доводила каждый курс до финала и получала сертификаты. Некоторые из них даже распечатывала и вешала на стенку. Риторика, навыки самопрезентации, методики ведения переговоров, улучшения памяти, скорочтения и, конечно, неизменный и совершенно ненужный в ее жизни английский, который она учила просто потому, что она учила. Что его незнание занозой сидело в мозгу со школьных лет. Ленка тоже любила учиться, но её направления были другими. Она интересовалась психологией, модой и кулинарией, методиками соблазнения разной степени целоумдренности, а в последнее время внезапно увлеклась дизайном. "Тебе", говорила она Наде, "сам Бог велел всё это изучать. У тебя ж два курса Сурикова, все основы знаешь". Надя отказывалась даже говорить на эти темы. Это всё было давно и неправда. И вообще У меня муж художник. Он ничего такого дизайнерского с курсов дома не потерпит. У нас, думаешь, почему все стены белые? Борьба с излишествами. Но в последнее время Надя начала больше прислушиваться к конститутской подруге, которая была хоть и любимая, самая близкая, но все же совершенно иная по привычкам, целям, внешности, всему. Их объединяла давнишняя дружба, настолько тесная, что Ленка иногда называла Надю своей сестрой. И в качестве такой вот самой близкой на свете женщины она в какой-то момент начала потихоньку, из-под воль, но достаточно настойчиво интересоваться семейной жизнью Нади и делиться женскими хитростями, потому что некоторые проблемы у Невельских действительно были. Даже не проблемы, так, проблески. Какой-то холодок, то ли от усталости, то ли просто слишком привыкли друг к другу. Обмен опытом выглядел странновато. Ленка была хронически одинокая и страстно мечтала завести себе мужчину. Она даже это нейтральное, в принципе, слово выговаривала с некоторым нажимом. А у Нади был один на всю жизнь Вадим, с которым познакомились в 12, поженились в 21, и с тех пор ещё 20 лет прожили, и ещё дважды, по столько проживут. С другой стороны, именно из-за этой стабильности Надя могла потерять нюх, хватку и что там ещё надо, чтобы муж пореже начинал назевания. А у Ленки постоянная практика Если не роман на работе, так флирт на сайтах знакомств или кастинг в брачном агентстве. Тренинг, который подруга подарила Наде на день рождения, назывался «Достигая невозможного» и включал в себя вебинары по всем важнейшим аспектам успеха современной женщины. Первый вебинар был посвящен раскрытию потенциала женственности. «Я как это увидела», — ласково выраковала Ленка, «сразу о тебе подумала моя радость и решила тебе подарить этот курс». Запустив видео, я не могу сказать, Надя приготовилась к долгому вступлению, но, видимо, из-за того, что курс был платный, лектор почти сразу перешла к делу. У современных женщин, часто вынужденных выполнять мужские функции, не остаётся времени на себя, Надя кивнула. Женственность, которая даёт нам истинную силу в наши дни, нужно культивировать сознательно и раскрывать через ежедневные ритуалы и смену привычек. Эту часть можно было даже не записывать, но куда ж без ритуалов и привычек? Это теперь во всех курсах как под копирку повторяется. Лектор давала материал щедро, показывала слайды с типами внешности, рассказывала о длине юбок, и высоте каблуков. Понятно, что настоящая женщина без этого всего просто не бывает. Но революционность данного тренинга была в том, что здесь разрешали, пусть и изредка и по очень уважительной причине, иногда отказываться от каблуков, и даже юбку или платье можно было изредка заменить штанами, только чул- широкими. который собирает энергию матери-земли и направляет её в половую чакру Сатхистану. От чего совсем никак нельзя отказываться это от украшений, длинных волос и их окрашивания. Волосы мысленно застонала Надя. Её волосы были темой вечных препирательств между подругами. Ленка была убеждена, что сила женщины в волосах. И много лет уговаривала Надю отрастить хотя бы каре, но короткая стрижка, открывавшая уши и шею, Была такой привычный, удобный, такой безупречно никакой, что Наде и думать было муторно о завивках и укладках. Я же не мифический герой Самсон, Лен. Ну, в самом деле, ты прямо как моя бабушка с этими волосами. Но не люблю я длинные, не идут они мне, отбивалась Надя. Единственное, в чём она уступила Ленке, начала красить волосы. Даже не красить, а тонировать в разные насыщенные тёмные цвета, типа красного дерева, махагона или бронзы. Нельзя сказать, что с такими волосами Наде себе больше нравилось, но в ней появлялась яркость, которую нельзя было добиться с природным мышиным оттенком. И эта яркость отлично сочеталась с деловыми костюмами по фигуре, которые она любила носить на работу. И удобно, и представительно. В деловой среде женщины должны выглядеть энергичными, напоминала себе Надя, и когда выбирала раз в пару недель оттенок шелака на маникюре, что-то классическое и броское типа русского красного. Молодость время максимального контраста во внешности. С возрастом контрастность уменьшается, поэтому её надо воссоздавать, объяснял лектор. Украшение не только повышает контрастность, но и помогает обратить внимание окружающих на те детали внешности, которые вы хотите подчеркнуть. Используйте украшения, чтобы направить взгляды мужчин в правильном направлении и помочь раскрыться потенциалу вашей внутренней Венеры. Ох, мамочки, внутренняя Венера Но кто в здравом уме может во всё это верить? Хотя, может, я поэтому и не верю, что моя Венера крепко спит. Хотя надо попробовать. Наде придвинула к себе шкатулку и открыла крышку. Длинные подвижные серьги в виде металлических павлиньих перьев, золотистые в виде округлых палитр, из которых торчат кисточки. Это что? Латунь и маливые серьги, похожие на кометы с переливающимися розовато-зелёными головками и хвостами. длинной проволочной капле с матовыми металлическими шариками в нижних петлях, ещё одни из какого-то прозрачного стекла, русалочьего серо-зелёного оттенка. На металлической цепочке шарик, ниже шарик побольше и внизу капля. Надя подошла к шкафу, достала шеиный платок и, вернувшись, постелила его на столик. Лектор перешла к советам о подборе украшений под тип лица. И Надя, слушая в полуха, вынимала предметы один за другим и выкладывала на платок. Серьги, еще серьги, браслет, цепь с подвесками, надо же, какая необычная, еще браслет. Мама носила их парами, вспомнила Надя, совсем как у Лермонтова в маскараде. Заколки с камушками. У матери была буйная шевелюра, и хотя она всегда стриглась довольно коротко, заколки в черных волосах мелькали часто. Бисерный чокер с бахромой. Очень тонкая работа, кажется, его привезли из Венгрии. Плетенный поясок, из очень тонкой, потемневшей от времени золотистой проволоки, с пряжкой в виде змеиной головы, два зеленых каменных глазка. Она машинально примерила поясок на себя. Сошелся, даже с запасом. Колье из самоцветов, диски из камней отполированы и нанизаны группами, перемежающимися резными металлическими бусинами. Вся поверхность платка уже была завалена пёстрыми вещицами, а в шкатулке до сих пор не было видно дна. Лекция закончилась призывом перебрать все имеющиеся украшения и начать с сегодняшнего же дня постоянно носить хотя бы одно. Колье или серьги вам подскажут ваше внутреннее Венера. Надя провела ладонью по кучке безделушек, начала раскладывать их так и этак по квадрату платка. Венера упорно молчала. Может, с непривычки подсказок не было. Одни серьёжки вот эти, с переливающимися шариками и каплей внизу, должны были подойти по тону к надиным серым глазам. Но их невозможно представить с этой стрижкой, с привычной одеждой в офисе. Нет, ерунда. Да и вообще, ей уже 40 с хвостиком, а бижутерия это для молодых. Она сгребла украшения обратно в шкатулку, положив русалочьи серьги сверху. Шкатулку после недолгих раздумий убрала в шкаф. Её алеповатый дизайн и правда раздражал. Зайти, что ли, в зарплату в ювелирный? Наде всегда было жалко денег на золото. К тому же, дизайны в обычных магазинах были удручающе банальны, а на авторские украшения нужно было целое состояние. Кстати, может, надеть то кольцо? Несколько месяцев назад Вадим подарил ей шикарное, нетипичное украшение. 30 лет знакомства. Оказалось, он помнил дату, когда впервые увидел её в художественной школе, куда она перешла из школы попроще. чтоб развивать свой несомненный талант. Был октябрь, сказала я тогда Вадим. И золотая листва за окном удивительно рифмовалась с цветом твоего платья. Я его навсегда запомнил. Надя чуть не распалась от нежности. Действительно, у неё тогда был сарафан из рыжего вельвета с накладными карманами. Ну надо же, как он только не забыл. Кольцо, подаренное мужем, было явно дорогим, и сделано с большим вкусом. Крупный прямоугольный камень в центре и россыпь мелких бриллиантов вокруг. Надя была изумлена. Такой подарок никак не сочетался с их семейными привычками. Жили они что называется нормально, но кредит за машину она выплачивала уже два с лишним года, а Вадим давно ничего не зарабатывал. На её осторожные вопросы он не ответил, но сам так сиял от гордости, что смог сделать ей не подарок, что она не стала настаивать. В конце концов, возможным наконец начало перепадать что-то от щедрот свекрови, великолепной вдовы большого художника. Кто знает, Кольцо на её маленькой кисти смотрелось странно. Может, дело в маникюре? Красные ногти, а камень синий. Получается грубовато. К тому же такое украшение явно не повседневная вещь. В офис его не наденешь. Полибоваввшись, Наде сняла кольцо и убрала в бархатную коробочку. Встала, потянулась и лёгкими шагами снова подошла к мужней двери. Сткнула, подождала ответа. Спустя несколько секунд всё же заглянула. Он сидел на диване, и то ли спал, то ли глубоко задумался. — Ты спать не идешь? — Нет, я пока еще посижу. Мне тут надо... Что такое было надо, осталось неясным, но расспрашивать Наде было неудобно. — Хорошо. Я пойду. Мне вставать завтра рано. Спокойной ночи. — Спокойной ночи. Протянув руку, чтобы выключить свет, Надя прикинула, удастся ли ей уснуть. — Попробуй сегодня без снотворного. Но через час она встала, И проślопла бы насекомом на кухне, чтобы выпить таблетку мелатонина. Под дверью мастерской Вадима светилась узкая полоска. Что будет, если он узнает?